И тогда они не нашли бы ни малейшего свидетеля его виновности. Пока Ханкин читал отчет, Линли вяло ковырял вилкой остывающую свинину. Его напарник быстро проглотил свою порцию. Он одновременно покончил с обедом и отложил отчет. «Венаблес, Томпсон и Брик», — удовлетворенно произнес он, явно придя к заключению, сделанному и самим Линли. «Но, по-моему, нам стоит проверить, нет ли и остальных преступников в регистрационных записях». «Так они и сделали». Взяв записи за прошлую неделю, они сверили фамилии всех постояльцев гостиницы с фамилиями, представленными в отчете Хейверс. Поскольку ее отчет охватывал более 20 лет работы Энди Мейдена в полиции, проверка заняла у них довольно много времени. Но их усилия не увенчались успехом. Они не обнаружили в списке постояльцев ни одной фамилии из отчета Барбары Хейверс. так Тогда Линли заметил, что если кто-то и прикатил сюда, чтобы убить Николь Мэйден, он вряд ли стал бы регистрироваться в местной гостинице под собственным именем. Ханкин признал, что это справедливое предположение. Но вместо того, чтобы совсем отказаться от версии о наемном убийце, остановившемся в гостинице и бросившем тут куртку и плащ своих жертв, он уклончиво сказал «Ну, конечно же, давайте-ка съездим в Бакстон». Но Линли интересовала. когда же они отправятся в Броттон-Мэннер? Неужели они отбросят другую более чем вероятную версию? Ради чего? Ради преследования кого-то, кого, возможно, вообще не существует? — Убийца существует, — томас ответил Ханкин, вставая. И у меня появилась идея, как нам найти его в Бакстоне. Барбара взглянула на Хелен. — Но почему вы позвонили мне? — Почему не инспектору? — Хелен сказала, — Спасибо, Чарли. Будьте любезны, позаботьтесь, пожалуйста, о доставке каталогов с обоями обратно в магазин. Я отметила там выбранные образцы. Дентон кивнул с удовольствием и удалился из гостиной, не забыв забрать свой компакт-диск и выключить стереосистему. Слава богу, что Чарли обожает феерические постановки Уэст-Энда, заметила Хелен, когда они с Барбарой остались одни. Чем больше я узнаю его, тем больше бесценных качеств в нем обнаруживаю. И кто бы мог подумать, что все окажется именно так? Ведь когда мы с Томом поженились, я очень сомневалась, что смогу ужиться с этим своеобразным камердинером или, вернее, с тем преданным господину вассалом из девятнадцатого века, роль которого старательно разыгрывает Чарли Дентон. Но оказалось, что он просто жизненно необходим, как вы только что сами убедились. «Почему, Хелен?» — вновь спросила Барбара, не отвлекаясь на легкую болтовню хозяйки дома. Лицо Хелен смягчилось. «Я люблю Томми». вздохнув, ответила она. Но он не всегда прав. Как, впрочем, и любой человек. Но он вряд ли одобрил бы то, что вы решили поделиться этими сведениями со мной. Да. Ну, ничего, я справлюсь с ним. Хелен махнул рукой на клавир. А что вы думаете об этом? С точки зрения убийства? И когда Хелен кивнула, Барбара прикинула возможные варианты ответа. Насколько она помнила, Дэвид Кинграйдер покончил с собой сразу после премьеры его постановки «Гамлета». Со слов его сына она поняла, что в тот самый вечер его новая рок-опера имела потрясающий успех, и тем не менее он покончил с собой. Рассмотрев этот факт в свете подлинного авторства музыки и текста, а также в свете странной истории, рассказанной Вайн Невен о том, как попал оригинал в руки Терри Коула, Барбара пришла лишь к одному логичному заключению. Кто-то знал, что Дэвид Кинграйдер не писал ни текста, ни музыки к этой опере. хотя и выпустил ее под своим собственным именем. И знания этого человека подкреплялись имевшимся у него авторским клавиром. А поскольку тот звонок, на который случайно ответил Терри Коул в телефонной будке на Элвастон-Плейс, раздался в июне незадолго до премьеры Гамлета, Барбара, естественно, сделала вывод, что звонок тот предназначался вовсе не Мэттью Кинграйдеру, якобы мечтавшему разжиться деньгами, благодаря новой, не оговоренной в отца опере, а самому Дэвиду Кинграйдеру, поскольку именно ему отчаянно хотелось заполучить оригинал и скрыть от мира тот незатейливый факт, что он присвоил себе чужое произведение.